Глава третья. Лжедмитрий Второй. Второй самозванец неизвестно откуда появился. «Я вторично спасся», — сообщил он народу. «Видите, какой я ловкий! Изберите меня царем!» Народ недоумевал. «Как же ты спасся?» — удивлялся народ. «А очень просто. Подкупил человека, чтобы за меня принял смерть, а сам удрал». Народ думал, думал и решил, спросим Шуйского. Привезли Шуйского из монастыря, в который он за царствование был заключен, и спросили. — Вот человек выдает себя за Дмитрия. — Ты что скажешь, Дмитрий он или не Дмитрий? — Дмитрий, — твердо ответил Шуйский. — Но ведь Дмитрия убили. — Какого Дмитрия удивился Шуйский? — Никаких Дмитриев не убивали. Это Дмитрий настоящий. Народ решил. «Позовем мать Дмитрия», — позвали и спросили. «Твой сын это?» «Мой», — последовал ответ. «И глаза те, и волосы те. Раньше он был рыжим, а теперь черный, но он мой сын». «Позовем еще Марину Мнишек», — решил народ. Позвали Марину, показали Дмитрия второго. Это мой муж, заявила гордая Полька, и брюки такого же цвета, и столько же рук, ног и глаз, как у того. Это мой муж. Однако же Дмитрию II царствовать не удалось. Дав ему проходное свидетельство, его выселили из Москвы, кажется, даже не впустив в нее.